Девушка лежала с открытыми глазами, и Пердор увидел, что она замечательной красоты, насколько он мог ее рассмотреть, так как лоб, шея и голова были плотно закутаны покрывалом. Но открытая часть лица доказывала молодость и красоту иностранки, хотя ее кожа сильно загорела от южного солнца. Короткая пёстрая юбка, спускавшаяся складками, едва касалась ее маленьких ступней.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 Маркиза легла поближе к старухе и старалась вызвать ту на разговор. Она часто переспрашивала отдельные слова, казавшиеся ей непонятными, тем самым помогая понять пердору, о чем они говорят. Другая нищая спала, почти совсем прикрытая соломой. Сон вынудил ее забыть на несколько часов печальную долю и ужасную действительность. Она была несчастным, угнетенным судьбой созданием, а отвратительный искатель приключений, толкнувший ее в эту пропасть, наслаждался своим величием. Мы видели его в приемной Елисейского дворца под именем Торсиньи. В разговоре со старухой Маркиза забыла об усталости, но та говорила все односложнее и непонятнее, и наконец легла и вскоре перестала отвечать на вопросы маркизы. В это время Пердор услышал стук в дверь своего дома. Он рассмотрел, несмотря на темноту, кто стоял у двери. Тихо и осторожно положил он опять на старое место солому внутри и снаружи, тихонько поднялся и прошел через двор к своему дому. У черного входа его поджидали двое мужчин, которые не могли войти, потому что кругом было очень темно, и они не видели дверь. "Это вы, Пердор?" спросили они шёпотом. "К вашим услугам господа", шепнул член тайной полиции, который через некоторое время будет играть весьма важную роль и имя которого будет хорошо известно в Париже в 1852 году. Позвольте прежде всего запереть дверь и зажечь свечи. Вы, кажется, кого-то караулили, заметил один из них. Нужно было кое-что подслушать, господин Грицели, — засмеялся Пердор, войдя в заднюю комнату, чтобы посвятить поздним посетителям. Никого из посторонних в доме нет? спросил второй из посетителей. Никого, кроме нас троих. "Мой дорогой Моние", ответил хозяин. С Моние хозяин был бесцеремоннее, чем с Грицели. Оба вошли в освящённую комнату, где их с поклоном встретил Пердор. Он с готовностью поставил стулья к большому длинному столу, стоявшему посреди комнаты, окна, которые были плотно завешены, чтобы со двора нельзя было подсмотреть или подслушать. Грицелли и Монье были одеты как молодые богатые люди из лучшего общества. Их одежда и шляпы были безукоризненны. Перчатки новые и лучшего качества. Тросточки, заключавшие внутри острые кинжалы, были высшего качества. Мы пришли к вам сегодня с вопросом, который вас удивит, сказал Монье. Пока Грицелли садился, напевая какую-то известную народную песню. Поскорее говорите, мой милый манье, особенно если это что-нибудь хорошее. Я вам тоже приготовил нечто очень интересное, господа. Ну, короче говоря, пердор, скажите, как ваше настоящее имя? Перебил его манье. Хм. Разве вы его забыли? Шарль Готте? Верно? сказал манье, тевно головой и записывая его имя в свою книжку. Мы пришли спросить у вас, согласитесь ли вы на место тайного комиссара? Вы человек, на которого можно полностью положиться. Я порекомендовал вас, и префект, господин Корлье, желает дать вам это место. Как? Господа, вы говорите правду? Это было бы очень хорошее и доходное место. Грицелли засмеялся. "Да, господа, я должен поблагодарить вас. Вы сможете впоследствии доказать свою благодарность, если будете аккуратно и старательно выполнять данные вам предписания. Это главное условие. Но позвольте, что будет с трактиром Белого медведя, который иногда оказывает большие услуги даже в эту ночь? Вам нечего об этом беспокоиться, Пердор." Здесь будет хороший наместник, который прошел такую же школу, как и вы, объяснил манье. Итак, вы соглашаетесь служить на том месте. Дальнейшие распоряжения вы получите в скором времени. Через четыре недели вы будете введены в новую должность, а сейчас перейдем к следующему делу. Что вы хотели нам сообщить? Передавайте все точно. Моние сел напротив своего сослуживца к столу. Это странная история, господа, начал Пердор важным и таинственным тоном. Сегодня ко мне прибыли необычайные путешественники, которые возбудили во мне подозрения. Я принял их за цыган, судя по их одежде и лошадям, поэтому решился разузнать все подробнее. Значит, это иностранцы? Как они назвали себя? Я должен был сдерживаться от смеха, когда старик ответил мне на вопрос на испанском языке следующее: Инфант Барселоны. Я посмотрел на него с удивлением, и он повторил мне: Инфант Барселоны. Ну черт», — подумал я. Или это изгнанник, или же сумасшедший. Инфант принц из хорошей фамилии в трактире белого медведя засмеялся над это во всяком случае очень странно что было дальше пердор рассказывайте не томите он устроился спать там в сарае на соломе быть такого не может над вами подшутили закричал грицели вскакивая но мы должны узнать кто этот старик Позвольте, господин Грицелли, сказал Пердор тихо с важным видом. Вы должны узнать все. Я несколько знаком с испанским языком, с давних пор я знаю. Вы в Мазасе научились, прибавил манья. Поэтому я и отправился к сараю, в котором они расположились на ночь и стал прислушиваться. Они из Испании, их изгнали оттуда когда я увидел лежавшего с покрытым лбом старика я вспомнил одну историю что мне рассказывал испанец венто с которым я жил вместе несколько лет в испании живет брат короля фердинанда и дона карлоса его долго держали в заточении в одном монастыре потому что у него был какой-то ужасный знак на лбу испанцы называют его черной звездой Вентон мне тогда сказал, что этот инфант кочует, не имея покоя с женой и дочерью. И я ставлю тысячу против одного, что это он. Прибыл он во Францию, чтобы найти здесь приют. Я клянусь всеми святыми, что это так. Моние и Грецели перекинулись вопросительными взглядами. Агенты тайной полиции обычно на какое-нибудь дело посылались с префектом Корлье по системе иезуитов по два человека, чтобы один мог контролировать другого. Поэтому они могли делать свои заключения вместе или решаться на что-нибудь только по обоюдному согласию. Грецелли все время стоял перед Пердором и внимательно следил за каждым его словом. Странная история, заметил он. Вы должны во всяком случае задержать иностранцев еще на двенадцать часов здесь, чтобы мы могли рано утром передать все господину Корлье и получить его распоряжение относительно дальнейших действий. Уже давно за полночь, сказал Монье, вынимая золотые часы. Нам нужно два часа, чтобы дойти до префекта, а не то потом будет поздно его беспокоить. Поэтому мы должны задержать иностранцев до завтрашнего полудня. Я сделаю все, что смогу, господа. Вот вам на всякий случай приказ об аресте. Имя не указано, сказал Мания, доставая один из множества бланков, находившихся в его кармане, и протягивая его пердору. Если будет необходимо, то поставьте здесь инфант Барселоны. Затем фамилию. Штемпель узаконивающий приказ находится внизу. Но используйте это только в случае крайней необходимости, Пердор. предупредил Грицели еще раз и повторил: "До завтрашнего дня иностранцы должны остаться здесь. Все будет как надо. Вы знаете, что я достаточно осторожен". И хитрые... Господин Корлье демонстрирует вам свою благодарность, предлагая такое хорошее место, сказал Монье, после чего агенты стали прощаться с Пердором, пожав перед уходом ему руку. Благодарный хозяин трактира внимательно осмотрел двор и потом выпустил Грицели и Монье, поблагодарив их еще раз. Была темная ночь. Оба агента вышли на дорогу, Они должны были идти пешком в город, так как не ездили ни в экипажах, ни верхом, чтобы не обращать на себя внимания, хотя имели экипажи в своем распоряжении. Дорога была пустынной, так что они могли разговаривать не стесняясь и не прячась о странных путешественниках и тайных сведениях, полученных ими. Когда они пришли в Париж, часы на башне пробили два часа. до восьми часов им нельзя было появляться к префекту. Поэтому они решили употребить оставшиеся часы на посещение различных подозрительных кафе и залов, которые на ночь не закрывались. Там всегда можно было делать полезные для себя наблюдения, и не раз тайные агенты получали в этой части города весьма важные сведения. Под утро они отправились к большому зданию префектуры и попросили доложить о себе.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 которые уже оказали ему много услуг и которых он ценил. Грицели, как старший, имел право говорить первым. Мы были ночью у Пердора, господин префект. Он, разумеется, с радостью согласился принять наше предложение насчет места. Старый плут до того обрадовался, что даже не в состоянии был выразить всю свою благодарность. Нам удобно пользоваться такими людьми. Пердор нам передал удивительные новости об одном иностранце, остановившемся у него сегодня на ночлег. "Рассказывайте", сказал король усаживаясь в кресло и закуривая сигару. Вечером к нему пришел старик с женой и дочерью и остался ночевать. Он принял их сначала за цыган, но когда спросил у старика его имя, тот назвался инфантом Барселоны. Хм. Меня уже извещали об этом семействе с испанской границей, — равнодушно сказал король Однако продолжайте. Пердор уверяет, что он слышал, будто этот старый и странный принц, брат короля Фердинанда Испанского, отца королевы Изабеллы, что его называют черной звездой. Мы дали несколько полномочий трактрищику, чтобы он задержал инфанта и его семейство до полудня. В случае, если вы прикажете арестовать его, они безопасны, и нет необходимости их задерживать, сказал Корлье. Я знаю, что они должны быть здесь примерно в это время. Пердор ничего больше не сообщал. Нет. Вы больше ничего не прикажете, господин префект? Напротив. Сегодня как раз у меня для вас имеется очень серьезное поручение. Это дело щекотливое, но я надеюсь, что вы справитесь с ним так же искусно, как и всегда. Я уверен в вашей преданности и готовности служить мне, поэтому обращаюсь к вам. Оба агента вежливо поклонились. Вы, милый Грицель, должны зорко наблюдать за Елисейским дворцом, за всем, что там происходит, и в особенности должны извещать меня, где президент проводит вечера. Это поручение государственная тайна, вы понимаете? Никто не должен вас заметить. Вы будете действовать с величайшей осторожностью. Передавайте ваше наблюдение только, когда вы узнаете что-нибудь ценное. Не делайте никаких упущений. Вы возьмете с собой агента Муэса, только не говорите ему, в чем состоит ваше задание. Я понял, господин префект, сказал Грицель. простился с Королье. — "Ну, теперь вы, милый Манием", продолжал Корлье, подходя к письменному столу и перелистывая какие-то бумаги. "К вам у меня еще более деликатное дело. Я не знаю, женаты ли вы?" "Нет, господин префект. Мое жалование не позволяет мне вступить в столь дорогие отношения", заметил, улыбаясь, полицейский агент. Но, однако вы не новичок в обращении с женщинами. Трудно судить об этом, господин префект, во всяком случае, у меня есть небольшой опыт. Вот это только мне и нужно. Надеюсь, что вы уже не раз покоряли женские сердца и все целыми овладевали. Не сможете ли и теперь покорить сердце одной англичанки, оставаясь сами безразличным к ней? Что вы об этом думаете? Вы очень красивый мужчина. Попытайте-ка свое счастье. Эта дама живет на улице Риволи, номер 21. Это богатый дом, насколько мне известно. Совершенно верно, но не пугайтесь внешнего блеска. На втором этаже этого дома живет одна англичанка, мисс Софи Говард. Если вам нужно, чтобы вас представили ей, То обратитесь с этим к Макарду, тайному секретарю принца президента. Он позаботится, чтобы молодая англичанка встретила вас с любезностью. Макард уже предупрежден. Какую цель я должен преследовать? Вы должны постараться, чтобы она вас полюбила, а затем добиться от нее письма, из которого можно было бы понять, что она это англичанка. состоит с вами в довольно близких отношениях. Постарайтесь. Я употреблю все свои усилия. Этого недостаточно, мой милый. Вы непременно должны достигнуть цели. Мне поручено заплатить вам пять тысяч франков вознаграждения за письмо, из которого можно заключить, что вы любовник мисс Говард. Я вам передам такое письмо, написанное рукой этой дамы. Будьте как можно доверчивее и нежнее, милой Мания. В этом и заключается мое поручение, сказал Корлье. Я повторяю, это поручение может выполнить только такой человек, который умеет играть женскими сердцами. Я позволяю вам представиться мисс Говард в качестве дворянина. Появитесь перед ней под именем Демонья. Это произведет еще большее впечатление. Я, может быть, оставлю за вами Дворянское достоинство. Надеюсь, вы понимаете, насколько важно это поручение. Пять тысяч франков и Дворянское достоинство. Вы можете вполне надеяться, господин префект, что я в точности выполню возложенное на меня поручение. Я постараюсь оправдать ваше доверие ко мне, и через некоторое время эта дама будет в ваших руках. Мисс Говард, кроме того, очень любезная особо мой милый Маниэ, поэтому вам не нужно будет затрачивать больших усилий, чтобы признаться ей в любви, проговорил, улыбаясь Корлье. Господин Мотен будет вам помогать и проводит на улицу Решелье. Вы можете воспользоваться известиями от него, не объясняя само собой разумеется, настоящей цели вашего тайного поручения. Вы меня понимаете, мой милый манья? Агент почтительно поклонился любезному префекту, который как-то по-особенному пожал ему руку и удалился.